Вечер. Артиллерийская батарея на берегу моря под Одессой. Издалека доносится солдатская песня. Офицерская палатка с откинутым пологом. За столом посреди палатки в расстегнутых мундирах сидят несколько офицеров. Итак, господа, имен не писать, не называть и ничего не поверять бумаге. Это непременные требование главы Южного общества, полковника Пестеля. Поэтому, Все, что у вас имеется письменного, касательно общества, немедленно сжечь. Как? Неужели надо сжигать и пушкинские стихи? А ты держи их в голове. Немедленно сжечь. Иначе мы можем погубить и Пушкина, и его друзей. Вот я в Петербурге знавал одного друга Пушкина, Ивана Ивановича Пущина. Он теперь, говорят, вступил в северное общество. Вот этот человек, господа. Вы подумайте, что он сделал. Он бросил гвардейский полк и поступил надворным судьей для того, чтобы хоть на этом малом поприще принести народу наибольшую пользу. Молодчина. А вот у нас, когда уходит в отставку, больше метит винные пристава на тепленькие местечки. Пойдешь и в винные пристава. Ежель тебя замучают пародировками и всей этой армейской акробатикой. Дядюшка мой, воевой офицер весь изрубленный, всегда в походах, а не вынес, ушел из армии в пристава. Отчего ж так? Поставили его солдатам на кивера стакана с водой для плавности маршировки. Ну, а солдаты и расплескали половину стаканов. Рекрута, не небитые, не битый, значит. Именно не битые. Было это при генерале Роте, известной канале. Он дядюшку и выжил из армии. Старик до сих пор кровью наливается, как только вспомнит об этом. Да. Всё прогнило от макушки до самых корней. Плешивый царь, плешивые государства, добром это не кончится. Да, добром это не кончится. Помните предсказание, Какацкой луч как молния богов. не Немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих перов. Ты дальше, дальше, прости, там такие слова. Везде его найдет удар нежданный твой. На суше, на воде, во храме, под шатрами, за потаёнными замками, на ложе сна в семье ромой. Вот посмотришь вокруг. Среди господ одна мерзость, нищета, воровство, унижение человека. А вот услышишь слова Пушкина и веришь, что все это кратковременно, потому что только великому народу может быть дан такой поэт. Браво! Браво! браво, браво. Господа, И все сжечь. Есть опасения, что в Петербурге уже пронюхали. Забеспокоились. И как бы не заслали лазутчиков на нашу батарею. Устав тоже надо сжечь. А жаль. Жаль. Савелий Петрович, Савелья прочтите Петрович. напоследок хоть первые строчки. Прочтите. Прочтите, Савелий Опыт всех народов и всех времен доказал что власть самодержавная равно гибельной для правителей и для общества, что она не согласна ни с правилами нашей святой веры, ни с началом здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека. Нельзя согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности на другой. Нельзя... Часовые кого-то задержали. Даже мог пробраться до батарею посторонней. На стол бутылки. У нас офицерская пирушка от гравизонной скуки. Верно, Савелий Петрович. Мусар забыл Любовь и слезы Своей пастушки до И рвал в счастья счастье розы С красавицей другой Вот здесь, друзья, Изверий пишет, Теперь нет верности нигде. Амур смеясь, Всеглядный пишет, Стрелою на воде. Амур смеясь, Всеглядный пишет, Стрелою на воде. Вот задержали ваше скородье батареи Около крайних орудий. Говорит, шел берегом, братцы, Заплутался. Сунырь, Как вы сюда попали? От излишнего любопытства. Не шутить и отвечать точнее. Вам, конечно, известно, что пребывание посторонних лиц на береговой батарее возбраняется. Ваша батарея стоит так укрыта, что я споткнулся о пушку. Я иду из Одессы на дачу Рено и сбился со знакомой тропы. Но ведь дача Рено, если не ошибаюсь является летней резиденцией графа Воронцова. Совершенно верно. Но военное странное обсоветство. Я прошу опросить меня не задерживать. Я тороплюсь. А кто вы, черт возьми? Я Пушкин. Как? Пушкин! Пушкин, призволу Закройте уши. Зачем понят Вашу честь, Александр Сергеевич, молодежь, она всегда бурлит. Александр Сергеевич, не ожидал, что мне Бог на старости лет пошлет такого гостя? Никак. Никак я ожидал Святой офицер не выпускает руку Пушкина Крепко обнимает и целует его Но э эти залпы Ведь это же против Вашей субординации И вашего устава Александр После залпов Бородина Эти залпы будут самыми памятными в моей жизни В воинском уставе нет статьи Запрещающей салюты поэта Бултосозна Растроганный Пушкин здоровается с офицерами. В это время в палатку возвращается молодой поручик. За его спиной теснятся солдаты. О, ребята! <свят> это... Это Пушкин! Вы <свят> ну, слыхали, небось? Как вы слыхали, <свят> ваше Сокородие? Их песни известны! А знаете что-нибудь? Нам больше всего приглянулась одна песня, ваше Сокородие. Какая? Про Наташу. Я «Вянет, вянет, лето красно... Улетают ясные тела. Ну, а теперь, теперь, ребята, по палаткам ужинать, часовым следить хоба. А что у вас на ужин? Печёная картошка в Ваш-Лороде. Нельзя ли мне? Стараюсь, как люблю печёную картошку. И с печем в вашем лороде Солдаты уходят, один из них задерживается. Александр Сергеевич, мне уж-то не признайте. Кузьма? Как ты сюда попал? Из Михайловска? Это человек э, моего отца, из его псковского имения. Да как попало? Обыкновенно, Александр Сергеевич. Папаша ваш, Сергей Львович, велели забрить. Ты хворый, как будто да, башмар. Болею я тут, в этих местах. Не то от жиры, не то от воды. Да. Худо, значит, дела куча. Да куда уж хуже. Трясет меня лихоманка, почитай каждый день. Ну, теперь ступай, потом разберемся. Слушай. Да. Отец у меня. Старых правил. Возбить, пожалуйста. Садитесь. Спасибо. Откупали в бутылку шампанского, один из офицеров наливает Пушкина вина. Господа! Выпьем за нашего славного соотечественника. Друга вольности. властителя умов и сердец. Спасибо. Спасибо. Но мне совестно принять эти слова по отношению к одному себе. Ведь я постоянно мучаюсь от несовершенства всего мной написанного. Это неверно. Не знаю. Может быть. Вы дали блистательный салют. 25 выстрелов, Александр Сергеевич, по числу ваших лет. Александр Сергеевич, вы не окончили вашу мысль. Встреча с вами поколебала меня в моих сомнениях. Если в моих стихах вы находите призыв к справедливости, к вольности, то я счастлив этим. Трудно сознавать себя в одиночестве, в изгнании. А здесь столько дружеских рук. Офицеры встают, протягивают Пушкину руки и соединяют их над столом. Это похоже на клятву, господа. Пусть это и будет нашей клятвой. Выразим эту клятву вашими же словами, Александр Сергеевич. О чизне посвятим души прекрасный порывы, Господа, я кое о чем догадываюсь, и это делает меня еще более счастливым. Ну что же, выпьем за великую жажду вольности, что горит и в молодых, и в старых сердцах. За то, чтоб затих наконец... Над Россией кандальный звон. Чтоб мы могли, не стыдясь, Посмотреть прямо в глаза Вчерашним рабам, А сегодняшним братьям И протянуть друг другу руки. Я знаю и я верю, Так же, как и вы, Приближаются времена расплаты За унижение, за рабский пот, За жестокость самовластия, самовластья. Заря уже занимается. Так значит, надо выпить за солнце. И доскроется да тьма. Браво, браво, право. Ага. В палатку заглядывает солдат. И что? Да вот печеные картошки прислали ему А, давай, давай, Эй, сюда, давай. Хорошо. давно. Гена Югарный блещет вино, светороже сердце оно, Но за кого же выпьем вино? Вроде нарный, полон давно, Гена Югарный блещет вино,